Глава десятая Жакис, подчеркнутой торжественностью, распахнул двери. У стены, связанная толстым резиновым шлангом, лежала Патрисия, мнимая Рина Таль, и крыла нас, на чем свет стоит. Судя по богатству словаря, она готовила свою речь как минимум несколько часов. Что она здесь делает? Ее подружка рассказала мне кое-что любопытное. Патрисия прохрипела с пола. Я ее убью. Жаки ухмыльнулся. Могла бы уже усвоить, что наркоману ни на кого нельзя полагаться, особенно на другого наркомана. Она снова повернулась ко мне. Сегодня утром ее видели в баре Жано. Она сидела там, одетая скромно, как монахиня, и кого-то ждала. Ты знаешь это место? Я знал. Это был маленький вонючий бар, в котором шлюхи последнего разбора дрочили клиентам на диванчике возле уборной. Они зарабатывали такие крохи, что, насколько я слышал, преступный мир их даже не крышевал. Сюда никогда не заглядывали собирающие дань полицейские, а уж они — настоящие трупоеды. Патрисии с ее положением в профессиональной иерархии такая дыра абсолютно не подходила. Я повернулся к ней. Это место не из тех, где ты работаешь. Зато ты туда ходишь по три раза в неделю. Мне еда там нравится. А не пошел бы ты?» Жаки прервал нашу, если так можно выразиться, беседу и деловым тоном продолжил. Она просидела там пару часов, а потом появился какой-то религиозный парень и передал ей большой конверт. Она полетела прямиком к своему дилеру, но тот все еще в больнице. Он глянул на меня ничего не выражающим взглядом. И вместо него, там ее встретил я. Когда я ее поймал, конверт все еще был при ней. Он приподнял одну из каменных плиток в полу и извлек большой конверт, набитый долларами. Сколько? Десять тысяч. Мелкими купюрами. Недостаточно, чтобы выйти на пенсию, зато хватит, чтобы целый месяц быть под кайфом я снова повернулся к ней мне казалось ты с ними порвала да пошел ты я очень устал ты будешь отвечать или мне тебя стукнуть сладенький я за свою жизнь повидала больше клиентов с хлыстами и наручниками чем могу сосчитать думаешь я тебя испугаюсь я наклонился к ней и схватил ее за щеку большим и указательным пальцами кожа была прохладной и чуть влажной «Жаки, у тебя нож при себе?» «Да?» Это был тайваньский выкидной нож с рукояткой, покрытый фальшивым перламутром и 20 сантиметровым лезвием. С сухим щелчком я раскрыл его. «Или говори, или я немного подправлю тебе черты лица». Судя по всему, что-то в моих глазах ее напугало, потому что она в раз сменила тон на ласково-плаксивый. «Я не виновата, Джош. Меня не интересует, кто виноват. За что он дал тебе денег?» «Я тебе уже говорила. За то, что я заманила тебя в ловушку». «Десять тысяч долларов?» «Жаки, скажи ему». «Джош, я тебе говорю». «Ладно». «Я клянусь, Джош». «Ну, если клянешься, это другое дело. Теперь я тебе верю». «Что ж ты раньше не поклялась?» мы бы сэкономили кучу усилий. Она смотрела на меня растерянно. По-видимому, ирония была не самой сильной ее стороной. Внезапно меня осенило. Я уперся коленом ей в ребра и поднес нож прямо к щеке, смертельно побелевшей даже под двумя слоями макияжа. «Он заплатил тебе не за то, что ты сделала. Он заплатил тебе за то, что ты мне соврала». «За то, что сказала мне, что это он прислал тебя ко мне и велел нанять меня следить за Талем. Так?» Ее голос перешел в виск. «Я не виновата!» «Так или нет?» «Так, скотина, так!» Нож царапнул нежную кожу под скулой. Она снова завизжала. «Кто тебя нанял?» «Кто велел обратиться ко мне, чтобы я следил за Талем?» «Таль!» Я откинулся назад, а она, извиваясь ужом, попыталась отползти от меня. Ее щека была в крови. Двумя взмахами ножа я перерезал резиновый шланг. «Проваливай». У двери она остановилась. «А что с моими деньгами?» «С какими деньгами?» «Скотина». «Ты повторяешься?» «Джош, послушай, мне нужны деньги на дозу». «Жаки, сколько стоит одна порция дури?» По городу сейчас разошлась крупная партия. За 200 зеленых она улетит на седьмое небо. Я вытащил из конверта две сотенные купюры, смял и бросил ей. Она нагнулась и, царапнув ногтями о бетон, подобрала деньги с пола. Подняла на нас взгляд полный страдания и снова на одно мгновение стала хорошенькой девчонкой из Хайфы. Потом она исчезла. «Когда-нибудь», — сказал Жаки. Я отправлю эту дурочку на лечение. Только не влюбись мне сейчас. Ладно. Я был немного напуган. Нет, не тем, что она мне рассказала, а собой. Я точно знал, что если бы она не заговорила, я бы ее порезал. Таким я себе совсем не нравился. А может, и нравился. Из унылого оцепенения меня вывел голос Жаки. Жаки стоял, прислонясь к стене, и выглядел так, будто что-то его забавляло. «В этом деле сплошные психи». «Почему?» «Таль платит деньги, чтобы за ним следили. Религиозный платит, чтобы его шлепнули. Где логика?» Я не отозвался. Сполз по стене, уселся на пол и принялся искать по карманам сигареты. Жаки немного подождал, понял, что я не собираюсь отвечать и тоже уселся на полу по-турецки. Зажав зубами тяжелый золотой медальон, висевший у него на шее, он разделил стопку купюр на две равные части и одну из них подтолкнул мне. Я согнул пачку пополам и сунул во внутренний карман. Еще неделю назад я, может, и отказался бы взять эти деньги. Но сейчас мои моральные устои лежали замороженные в одном из холодильников полицейского морга. Нет, я не перешел на другую сторону баррикады. Просто баррикады больше не существовало. Сигареты есть? Он кинул мне запечатанную пачку Мальбора. Я ободрал целлофановую обертку и закурил. Минуту спустя Жаки поднялся с пола, открыл шкафчик, которого я раньше не замечал, достал бутылку Джека Дэниэлса и снова уселся рядом со мной. Мы сидели, молча курили и пили виски. Через полчаса мои мысли перестали вести себя, как машинки на автодроме в Лунопарке и начали выстраиваться в определенном порядке. «Жаки, какая польза была Талю посылать ко мне Патрисию? и нанимать меня следить за ним во время ограбления. Представления не имею. Ладно, спрошу по-другому. Где меня не было? Дома. А еще? Не знаю. Нигде. Я улыбнулся. Он непонимающе уставился на меня. Через минуту его лицо просветлело, и он выпалил. Он, в отличие от всех остальных, точно знал, где ты и мог спокойно тебя подставить, уверенный, что у тебя нет алиби. А почему Шимон, тот религиозный парень, заплатил Патрисии, чтобы она сказала, что нанял ее он? Какая ему была в том польза? Жакис минуту помолчал. По-моему, никакой. Мне тоже так кажется. Какой вывод из этого можно сделать? Никакого. В том-то все и дело... Ему от этого никакой пользы. Но кому-то польза в том была. И этот кто-то, кто приказал Шиману заплатить Патрисии. И чего же этот кто-то пытается добиться? Выиграть время. Я произнес это так резко, что Жаки вскочил на ноги, решив, что мы должны срочно куда-то бежать. Кто-то уже три дня заставляет меня гоняться за привидениями. У меня на хвосте висит полиция. Гора улик против меня растет. Этот человек видит, что чем больше времени проходит, тем глубже я увязаю. Это он дергает за ниточки так, чтобы одна кукла не догадывалась о существовании другой. И он хотел, чтобы ты следил за Шиманом, а не за Талем. Не уверен. Это же не секрет, что когда-то я работал в полиции. Он понимал, что рано или поздно я выйду на Патрисию. И что ты собираешься теперь делать? А ты как думаешь? Найти его и посадить в тюрьму. Я промолчал. Не будь идиотом, Джош. В каждой тюряге есть как минимум три человека, которые будут счастливы свести с тобой счеты. Может быть. Я с трудом поднялся. Перед глазами у меня отплясывал Джек дэниэлс Куда ты? К родителям. Тебе что-нибудь нужно? Да. Это бутылка. Бери. Я взял бутылку и направился к выходу чуть более твердым, чем требовалось шагом. Жаки с сигаретой в зубах улегся на железную койку и закинул руки за голову. Жаки, а все-таки, почему ты мне помогаешь? Ты не поверишь, даже если я скажу правду. Попробуй. Правду? Только правду. Ты мне нравишься. Не может быть. Я же сказал. И все-таки. Он снова сел. Четыре с половиной миллиона долларов — это очень большие деньги. Кое-что может перепасть и маленькому Жаки. А если нет? Нет так нет, ухмыльнулся он. Главное, что пока мне не скучно. Он снова улегся и закрыл глаза. На его лице замерла счастливая улыбка. Снова пошел дождь. Я несколько минут простоял рядом с машиной, задрав лицо и пытаясь поймать губами немного воды. Когда я опустил голову, меня так повело, что на какую-то кошмарную долю секунды мне показалось, что я ослеп. В конце концов я кое-как завел БМВ и со средней скоростью 40 км в час поехал к родителям. Спящие кварталы казались мне призраками. Если в мире и существовало место, которое я мог считать своей территорией, это был квартал, в котором жили мои родители. Улица Фрук, к западу от Дизингов. Возле их дома стоял Чик с двумя незнакомыми мне молодыми полицейскими. Его рука демонстративно лежала на груди. Большой указательный пальцы вытянуты. Остальные поджаты. Я помнил этот знак. Свой. Им пользуются в отделах по борьбе с наркотиками австралийской полиции, когда во время облавы попадается сынок какой-нибудь важной персоны, и его нужно быстро и элегантно вытащить. Мы с Чиком однажды ездили в Австралию с лекциями, и как-то вечером в Мельбурне пошли выпить с одним инспектором, рыхловатым ирландцем, который рассказывал похабные анекдоты и между делом прикончил две бутылки виски Бушмилс. При этом голубые прожилки у него на носу даже не поменяли оттенка. Я хорошо запомнил тот вечер потому, что один упившийся вдрызг полицейский отпустил какую-то антисемитскую шуточку, после чего мы с Чиком и ирландцем разнесли этот пап в щепки. В пять утра, когда над Мельбурном занялся лиловый рассвет, Мы втроем стояли у забора во дворе местного полицейского участка и мочились. Мимо нас прошла шумная группа. Несколько полицейских вели группу задержанных. Полисмены на секунду остановились отдать честь инспектору. Он отсалютовал им в ответ, и когда отнял руку от лба, мы увидели, что он вытянул большой указательный пальцы в направлении одного из арестованных. Это был юноша с пухлыми плечами и обвисшим брюшком. Один из полицейских подошел к нему, снял наручники и дал ему чудовищного пинка под зад. Парень упал на четвереньки, быстро вскочил и со всех ног пустился бежать, пока не исчез за углом. Инспектор обернулся к нам с извиняющейся улыбкой. «Сын мэра вечно влипает в неприятности, молодой придурок». Наши лица выразили недоумение, и тогда он объяснил нам значение своего жеста. Мы с Чиком пару раз прибегали к нему, когда работали по делам о наркотиках. В отношении особо важных персон все полиции мира ведут себя одинаково. Я подошел к Чику. Он пожал мне руку и сказал. «Здравствуйте, господин Ширман. Я очень сожалею о вашей племяннице». «Спасибо, друг мой. Прошу прощения, не помню вашего имени». «Чик, я приходил к вам вместе с Джошем» ах да конечно спасибо большое джош там боюсь что он не придет его разыскивает полиция не может быть за что обычные следственные мероприятия я убежден что скоро все разъяснится один из молодых полицейских худощавый парнишка с умным лицом взглянул на меня подозрительно но не произнес ни слова Я сдержал порыв бегом ринуться вверх и начал подниматься по ступеням медленным, солидным шагом. Дверь открыла тетя Наоми, одна из моих четырех тетушек. По отношению к тетушкам у меня нет никакой дискриминации. Я всех их не выношу в равной мере. Здравствуй, тетя Наоми. В этом ты весь, Шва. Это так для тебя характерно. В семье горе а тебя носит непонятно где. А потом ты являешься с бутылкой виски. Я сожалею. Я сожалею. Это все, что ты можешь сказать? Я уже говорил твоему отцу, что наверняка это ты впутал Рони в свои делишки. И вот чем все кончилось. Заткнись, — попросил я и прошел в квартиру, собрав в кулак всю волю, чтобы не обернуться и не посмотреть на ее физиономию. В гостиной сидело человек двадцать, по большей части родственники разной степени близости. Мамы в комнате не было. Судя по звукам, доносившимся из спальни, она сидела там и плакала на плече у одной из подруг. Когда я вошел, папа поднялся и посмотрел на меня поверх голов всех присутствующих. Так, глядя друг на друга, мы простояли минуты три или четыре. Я вдруг понял что уже много лет не смотрел на него. Точнее, не присматривался к нему. Он очень высокий, почти метр девяносто, и гораздо стройнее меня. Думаю, когда-то он был интересным мужчиной. В отличие от матери, да и всей остальной родни, он никогда не давал мне понять, что считает меня неудачником. Один из редких приступов ярости случился с ним, когда я поступил на работу в полицию. Мама на протяжении двух дней громко жаловалась, что не для того они так много вкладывали в мое образование, а кончилось все тем, что посреди ужина он встал, схватил пепельницу, которая стояла рядом со мной, и запустил ею в окно. Воцарилась удивленная тишина, и он сказал, «Если Джош решил стать полицейским, это его право. Но в моем доме...» Я больше не желаю слышать об этом ни слова. В свое время он был талантливым репортером и входил в небольшую, но блистательную когорту профессионалов, задавших стандарты израильской журналистики. И сейчас, в свои 69, он иногда писал статьи. Мне очень нравилась его манера, ясная, без пафоса, понятная каждому. Я пересек гостиную и обнял его. Он заплакал. Из-за разницы в росте ему пришлось опустить голову мне на плечо. Остальные смотрели на нас грустными глазами, и от этих взглядов меня тошнило. «Папа, мне надо с тобой поговорить. Пошли в спальню. Там мама. Лучше на кухню». На кухне тетя Наоми варила кофе. При виде меня она скривилась и вышла. Я налил две чашки и одну протянул ему. Мы так и не присели. Стояли и глядели друг на друга. «Что случилось, Джош?» «Тот, кто убил Рони, охотился за мной». «Не вини себя. Кравец был тут два часа назад и все мне объяснил». «Папа, мне нужна помощь». «Смешно». «Что смешно?» «Кравец сказал, что тебе нужна помощь, но ты о ней никогда не попросишь». «Он ошибается». Я должен воспользоваться всем, что имею. Для тебя это не характерно. Нет. Ты ищешь того, кто убил Рони? Да. Сынок, ее это не вернет. Может, тебе стоит оставить это? Я могу оставить это, но это не оставит меня. Тот, кто убил Рони, охотится за мной. Он сел. Что тебе нужно? Информация. Он вдруг улыбнулся и сразу помолодел лет на двадцать. «Информация — это единственное, что я могу раздобыть в любых количествах. Ее будет нелегко достать. А где находится необходимая тебе информация? В Тель-Авиве, в Бнейбраке, в Цюрихе, возможно, в Бруклине, возможно, в Антверпене. Места, люди, денежные потоки. Мне нужен человек со связями в одной из ешив в Израиле. А еще нужен кто-то, способный проникнуть в компьютерные программы авиакомпаний, летающих сюда. Он странно посмотрел на меня. В последние годы у него появилась привычка откидывать голову в сторону и большим пальцем правой руки поглаживать левую часть подбородка. «Я никогда не видел тебя в таком состоянии». «В каком?» «В рабочем». Кравец сказал, что ты лучший следователь из всех, кого он знает. Он морочил тебе голову. Еще он сказал, что когда ты в кого-то вцепишься, то можешь быть жестким и грубым, и что он не завидует убийцам Рони. Я же сказал, он морочил тебе голову. Это правда, что ты консультировал зарубежных полицейских? Да. Ты никогда мне об этом не рассказывал. Да что в этом такого? Наверное, я не очень хороший папа. Ты хороший папа. Ты знаешь, что ужасно выглядишь? Да? Где ты был? Нигде. Просто шатался. Нашел девушку. Мы вместе выпили. Потом пошли к ней. Тебе не надо знать, что было дальше. Не надо. Почему бы тебе не поспать пару часов? Ты не хочешь знать, что именно я ищу? Хочу, но не сейчас. Продолжим этот разговор позже. Скажем, часа в три. Почему? Сынок, положись на меня. Я полагаюсь, но у меня нет времени. Подожди до трех. Иди скажи несколько слов своей несчастной матери. Она совсем сломлена горем. Я оставил его на кухне наедине с кофе. В спальне говорить было не с кем. Мама лежала на кровати. Она наглоталась успокоительных и задремала. Я вернулся на кухню, взял из холодильника кусок сыра, несколько соленых огурцов и пошел в нашу с Ронью комнату, ощущая на спине царапающие взгляды гостей. Не разбирая постели, я рухнул на нее, глянул на часы. Было одиннадцать утра. Я закурил сигарету, жевал сыр. Разглядывая гигантский постер Джимми Хендрикса, который мы с Рони повесили здесь, когда мне было 16, я сам не заметил, как уснул. Ровно в три часа дня папа разбудил меня. «Вставай, Джош, все тебя ждут». «Все?» «Я пригласил несколько человек, которые могут тебе помочь». Черт возьми, папа, мы же не в игрушки играем». «Я знаю. Но мы должны кому-то доверять». «Папа?» «Что?» «Нет никакого «мы». Это мое расследование. Мне не нужны дилетанты, которые будут вертеться у меня под ногами, даже если случайно они окажутся моим отцом». Он грустно улыбнулся. «Если случайно им стукнуло 69 лет, и они уже слишком старые, чтобы приносить пользу. Не будь идиотом. Не смей так со мной говорить. Тогда не будь идиотом». Я скатился с постели и пошел в ванную. Папин бритвенный станок был туповат, и я порезался при бритье. Я быстро принял душ и вышел в гостиную, все еще дрожа от холода. Все родственники исчезли. Папа подгонял к порогу двух пожилых кузенов, растерянных от того, что их выставляют за дверь. На двух зеленых, слегка выцветших диванах сидело несколько человек. На меня пристально уставились восемь пар стариковских глаз, окруженных морщинами. Не со всеми из присутствующих я был знаком, но каждого узнал. 35 лет назад они были мечтой любого редактора. Некоторые из них до сих пор работали в газетах. Если бы я составлял список десяти лучших журналистов за всю историю Израиля, то все они вошли бы в него. На этих восьмерых приходилось в общей сложности лет 250 репортерской работы, жизненного опыта и связей. «Как я уже сказал, — начал папа, — эта история убила мою дочь и угрожает моему сыну. Некоторые из вас с ним знакомы. Он хороший парень, и ему нужна помощь. Все остальное он объяснит сам». Я снова хочу поблагодарить вас за то, что вы смогли так быстро прийти. Я глубоко вздохнул и вышел в центр комнаты. Насколько возможно, коротко я описал события последних дней, ничего не изменив и не упустив. Эти старые волки учуяли бы любую ложь еще до того, как я закончил ее придумывать. «Мне нужны от вас три вещи», — подытожил я. «Первое. Подробные сведения о финансовом положении Ешивы и личной заинтересованности Рабби в этом деле. Второе. Ответ на вопрос, каким путем деньги прибудут в Израиль. Кто их доставит. Третье. Учитывая, что в воскресенье эта история окажется в газетах, я должен получить доступ к этой информации в кратчайшие сроки. Когда я договорил, воцарилось долгое молчание первым его прервал Иешаягу Закаш, который сидел у меня за спиной. Я узнал его, даже не оборачиваясь. Мало кто не узнал бы этот голос. Он принадлежал одному из первых радиожурналистов, который и сегодня, в возрасте 72 лет, считался величайшим авторитетом, имевшим источники повсюду — от администрации премьер-министра до главарей преступного мира. Слушайте, а старик Розенштейн все еще работает в Бнейбраке? Ты с ума сошел? Он же в Иерусалиме. Вы оба с ума сошли. Он умер два года назад. В следующие сорок минут в комнате поднялся невообразимый гвалт. Замелькали имена, названия мест и организаций. Старики спорили, кричали, вытаскивали потрепанные записные книжки в кожаных переплетах и обменивались номерами телефонов, Вспоминали события и даты, без малейшего стеснения обсуждали, что и у кого можно выпросить и чем на кого надавить в случае отказа помочь. Я тихонько сидел в уголке и чувствовал себя лишним. Наконец, папа прервал этот базар. «Ладно, хватит орать. Предлагаю отпустить Джоша. Ему наверняка не терпится найти свою подружку». Восемь ртов расплылись в одобрительных улыбках, обнажив по тридцать два вставных зуба. «Мы разделим работу и снова встретимся здесь в 9 вечера». Все закивали. Я направился к выходу. У дверей набрал в грудь воздуха, повернулся и сказал «Спасибо». Все дружно, как по команде, улыбнулись. Черт возьми, мальчик!» — сказал Закаш. Я уже лет 35 не чувствовал себя таким живым. Я вышел. Их уверенность в себе не отменяла того факта, что мне катастрофически не хватало двух вещей — времени и рели.